Но маклер, в бюро которого я нахожусь в данный момент, по-видимому, воображает, что акции снова поднимутся в течение дня. Да ладно уж. Когда по акциям должно быть уплачено? Четвертого. Да, я хотел еще сказать, что маклеры, с которыми я вел переговоры по вашему делу, хотят знать, доведете ли вы эту операцию до конца, если в ближайшие дни акции поднимутся в цене, скажем, на один шиллинг. Ни под каким видом. Операция должна быть проведена точно так, как я указал. Я отошел от стола, наполнив свой портфель, как всегда, образцами бумаги, которые я будто бы торговал. Поехал подземкой на Бонн-стрит и прошел оттуда пешком на Саут-Адлей-стрит. Там важного вида швейцар объявил мне, что лорд Киндерсли дома, но приказал никого не принимать, разве только в том случае, если о моем визите было заранее условлено. Я подкупил портье и прошел в приемную. Там мне удалось убедить неряшливо одетого и вооруженного очками секретаря в том, что лорду Киндерсли необходимо уделить мне несколько минут внимания в его же собственных интересах. Наконец меня провели в святая в святых великого человека — «Чем могу служить вам, мистер Букрас?» — спросил он, кидая взгляд на мою визитную карточку. «Узнает он меня в моем новом одеянии», — подумал я. Но лорд Киндерсли не обнаружил ни малейшего признака того, что видел меня когда-либо раньше. Для него между нервным дельцом, говорившим с ним теперь, и дровосеком-шофером, благополучно доставившим его Из лесов Гиера в Англию не было ничего общего. «Я посетил вас, чтобы обсудить с вами серьезное дело», — сказал я. «Я надеюсь, что вы не истолкуете неправильно моего посещения. Мне не нужно от вас денег, наоборот. Я хочу предохранить вас от крупной денежной потери. Я готов выслушать вас». В прошлом году, в марте, вы предупредили забастовку портовых рабочих, угрожавшую вам потерей миллионов фунтов. Известный лидер рабочей партии принял от вас взятку и убедил рабочих отказаться от забастовки и согласиться на ваши условия. В этом деле принимали участие только вы и еще один судовладелец, который, насколько мне известно, умер. Лорд Киндерсли пытливо посмотрел на меня. Только теперь я заметил, что он выглядит бледным и больным. Его голос чуть дрожал, когда он ответил мне, о чем вы, собственно, говорите. Я вынул из кармана оба документа и немного приблизился к нему. Вот звание Ренделя к рабочим призывающее примкнуть к забастовке. Под ним подписались все лидеры рабочей партии. А вот ваше письмо к Рэндалю, в котором вы предлагаете ему 50 тысяч фунтов с тем, чтобы он отказался от своего выступления. Эти 50 тысяч фунтов вы вручили ему на следующий день В клубе национал-либералов. Приветливость и сдержанность покинули его. Он выглядел как человек, над которым разразилась страшная катастрофа. Господи, пробормотал он. Рэндаль поклялся мне, что уничтожит это письмо. Он поручил это своей жене. Но она предпочла сохранить письмо. Несколько месяцев назад ее муж развелся с нею. Это ее месть. Она продала мне это письмо и копию речи. Мне известно также все остальное, что стоит в связи с этой историей.